Глава 10. В воскресенье выдалось солнечным и почти безветренным, нагрянул уже никому ненужная оттепель. С крыш текло, снег стремительно таял, лужи с примесью снежной каши сильно портили удовольствие от пешей прогулки, хотя очень хотелось. Поэтому, отойдя от усадьбы артефактора с полкилометра и промочив ноги, я все же вызвал такси. Время еще позволяет попасть сегодня в типографию – Вот только работает для нас сейчас. Чтобы не мотаться впустую, позвонил. Сказали, что работают без выходных, без проходных, без отпусков и обеда. Видимо, устал, отвечавший, вот и выдал мне такую тираду. Надо бы придумать какую-нибудь смазку для важного разговора. Не, бутылку трудоголику дарить, только его портить, пусть работает. А вот тортик или красивый набор из пирожных будет самое то». Присмотрел на карте ближайшую к типографии пекарню и попросил таксиста остановить возле нее. С красивой корзины разнообразных пирожных отправился в сторону типографии налаживать контакты для долгого плодотворного сотрудничества. Нашел нужный дом и стоял, водил жалом. Обычный жилой дом, в окнах герани и занавесочки, кое-где интересующиеся тем, что происходит на улице Коты. На типографию, какую я себе ее представлял, ни малейшего намека. Может, отец ошибся. Перед тем, как поделиться с ним своим подозрением, решил полностью обойти здание на всякий случай. И это был как раз тот самый случай. Между первой и второй парадной был вход в подвал, над которым красовалась небольшая невзрачная надпись на куске, посеревшей от времени фанеры. Название совпадало с тем, что в сообщении отца Очень интересно. Они настолько желтые, что даже намного желтее собачьих заметок на снегу? Впрочем, для меня их основная деятельность не имела сейчас значения. Главное, чтобы они по-тихому выполнили мой заказ по приемлемой цене и в адекватном качестве. Если в ближайшем обозримом будущем все пойдет хорошо, то переиздам книгу и методички в более хорошем качестве, когда уже смогу выбирать типографию сам. «А пока посмотрим, на что способны эти подвальные деятели». Лестница круто уходила вниз. Один небольшой тусклый светильник в углу под потолком света давал крайне мало, но хотя бы позволял ориентироваться в пространстве и не покатиться кубарем. Облезлые стены и грязь на ступеньках навевают мысли о заброшенности или каком-то бомжатнике. Дверь на мощной ржавой пружине была по-старомодному обита деревянными рейками, Большая часть из которых потемнела, облезла, проросла черной плесенью. Я потянул ручку на себя. О, мощная пружина. Двумя руками не получится. Корзину с пирожными в эту грязь ставить не хотелось. Уперся ногой в косяк и открыл дверь одной левой. «Самое сложно теперь войти так, чтобы тебя этой дверью не прибило сзади. Наверное, женщины здесь не работают. Они просто не смогут войти». Только я об этом подумал, как только что с грохотом захлопнувшаяся дверь с легким скрипом открылась и вошел натуральный ангелочек. Невысокая, белокурая, очень симпатичная девушка с большими голубыми, как море, глазами и длинными ресницами. Пышный меховой воротник закрывал шею и плечи и выгодно подчеркивал ее красоту. Я уставился на девушку и на дверь, никак не сумев сложить три плюс два. «Вы здесь первый раз?» – заливисто рассмеялась она, наблюдая за моей реакцией. «Угадали», – растерянно ответил я. «Но как это? Пружина защищает от посторонних, а на самом деле дверь легко открывается. Просто надо знать, как». «А вы к нам по какому вопросу, рыцарь, победивший дверь?» «По поводу типографских услуг. Я же правильно попал?» «Если вас интересует печать книг и журналов для совсем взрослых, то надо смотреть, чтобы не подвести всех под статью, а то нас быстро найдут и мало не покажется». «А вы такое печатаете?» – удивился я. Не встречал в этом мире ничего подобного. Хотя причина этому в том, что я не бываю в местах, где это можно встретить. Нет, такого мне не надо. У меня медицинская литература. Медицинская? Теперь пришла ее очередь удивляться. Брови девушки попытались спрятаться в ее шикарной прическе. С такими заказами к нам еще ни разу не обращались. А в чем фокус? Почему вы выбрали именно нас? Нашел вашу типографию отец. Сказал, что... «Вы сможете напечатать книгу, которая пока находится под опалой. Но в ближайшее время, я очень надеюсь, эта методика лечения займет свое место по всей территории Российской империи. И нужна печать брошюр с методическими рекомендациями для обучающихся методики. А еще нужны наглядные пособия в виде плакатов. Вы же все это сможете сделать?» «Думаю, да, не вижу проблем», — сказала девушка и обезоруживающе улыбнулась. Вот перед кем мужики-то, небось, штабеля складываются. Идите за мной, сейчас мы все решим. Она также легко открыла следующую уродливую дверь тамбура и повернула по коридору направо. Перед тупиком дверь слева, такая же, как и две предыдущие. В этот раз я заметил, как она взялась за одну из корявых реек, обшивки, которая оказалась замаскированной ручкой. Дверь открылась легко и непринужденно, а в уши ударило сходящий из помещения треск, стук, грохот и ляск. Сплошной массой подвал загромождали специальные машины, по которым летели километры бумаги, превращались потом в газеты, журналы и книги. Проход между ними был настолько узким, что мне пришлось идти боком, чтобы меня не затянуло ни в какой вращающийся механизм. Девушка шла вперед так уверенно, словно всего этого монструозного оборудования и в помине не было. Юркнув проход справа, она открыла кабинет, я проскользнул вслед за ней. Когда дверь в кабинет закрылась, грохот и ляск резко отступили. Хорошая здесь, однако, звукоизоляция. «Кофе будете?» – спросил девушка, вешая пальто на вешалку. «У нее еще и фигурка, только в кино сниматься». «Да, спасибо», – ответил я, стараясь больше смотреть на образцы продукции на стенах, а не на нее. А эта продукция в половине случаев была из той оперы, про которую она только что спрашивала – Лучше буду смотреть на девушку, не покусает же она, в конце концов. С молоком, пожалуйста. Я размотал с корзинки незрачную упаковочную бумагу и поставил шедевры кулинарии на стол. А это как раз вам кофе, сказал я, когда девушка удивленно уставилась на мое подношение. Ну, спасибо, довольно улыбнулась она, вытащила из кофемашины две чашки и поставила на рабочий стол рядом с корзиной. Да вы присаживайтесь! Мы неторопливо попили кофе, отведали разных пирожных, поговорили о капризах питерской погоды. Приятная вообще не девушка, умная, образованная. Что она забыла в таком странном месте? Наверное, зарплата тут очень достойная. Если я правильно понял, она не из Ариста, просто одевается хорошо, деньги позволяют. Остатки содержимого корзины отправились в холодильник, а на столе начали появляться образцы готовой продукции с таблицей расценок. Вполне хорошее сочетание цены и качества, можно начать плодотворно сотрудничать. Я поблагодарил блондинку за прием и в следующий раз обещал прийти с заказом. На всякий случай записал ее номер телефона. Оказалось, что ее зовут Прасковия. Очень редкое имя в наши дни. Впрочем, не исключено, что это псевдоним, придуманный в целях конспирации. Самое страшное было пройти обратно между бешеными станками, обеспечивающими Питер сомнительными новостями. Мимо каждого сложного механизма я крался, затаив дыхание. Изнутри двери открывались так же тяжело, как и та, что я покорял на входе. Здесь тоже, значит, есть свои секреты. Но возвращаться через весь цех и спрашивать мне не улыбалось. Ладно, узнаю позже. На улице уже стемнело, двор почти не освещен. Единственный фонарь горел в дальнем углу. И больше светился сам, чем освещал все вокруг. Снег во дворе почти растаял. С ним хоть было бы намного светлее. В дальнем углу двора, противоположном фонаря, угадывались три человеческие силуэта. Что они там делали, непонятно. Возможно, молодежь общается с зеленым змеем. Но это не точно. От греха подальше я обошел дом с другой стороны. Тени было двинулись с места, но потом передумали. Вот и молодцы. У меня сейчас слишком хорошее настроение, чтобы кому-то делать больно. Эх, выходные пролетели незаметно. То город надо спасать то красоток пирожными кормить, а на методичках даже конь не валялся. Вот сейчас приеду домой и сразу займусь. Решил для себя, что делать подобие пересказа сразу всей книги ни к чему. Разобью весь объем на три части. Сейчас подготовлю первую, вводную, чтобы ученики смогли начать работать. Полное обучение будет происходить в три этапа. Вот и будет три методички». Пока я их напишу, сам буду знать предмет на зубок, а не рассказывать самый язык, как раньше. И набор плакатов надо будет подобрать для каждого этапа в отдельный тубус, чтобы потом не путаться и не таскать с собой сразу все. Некоторые плакаты надо продублировать. Они могут понадобиться на любом из трех курсов. Сложно все, но можно. Придя домой, извинился перед всеми за отсутствие свободного времени, сопроводив это шутовским глубоким поклоном и уединился у себя в комнате. Попросил только Настюху принести мне полный кофейник. Психоэмоциональный подъем от одной мысли, что дело движется гораздо быстрее, чем я надеялся, окрыляли меня на плодотворную работу с написанием методичек. Раз я в первую очередь буду заниматься целителями в лечебнице Святой Софии, значит, первый будет напечатана методичка с более подробными пояснениями. Более сжатый вариант, предназначенный для лекарей, Пойдет вторым эншелоном. Его сделать будет уже несложно. Просто убрать лишнее из методички для целителей. Чтобы мозг не вскипел, я все же принял участие в семейном ужине. Даже немного посидел со всеми у камина с чашкой чая в одной руке и черничным пирогом в другой. Потом вернулся в комнату к своему кофе и продолжил писать. Только начался понедельник, а у меня уже столько планов на сегодня, которые я должен выполнить одновременно. По пути в клинику я думал, с которого из них начать. Сегодня после работы я еду в управление полиции. Белорецкий пообещал мне организовать встречу с Андреем. Пожалуй, это сейчас главное, потому что его могут в любой момент отопировать или перевести в Москву. Тогда я его очень долго не увижу. Надежд на амнистию для Боткина я особых не питал, разве что самую малость». Альберт Венедиктович сказал, что сегодня вечером, возможно, медальон будет готов. В этом случае он обещал позвонить. То есть этот вопрос пока завис в воздухе и будет решаться по ходу пьесы. Можно с ним не торопиться, если бы не один момент. Мне без него очень некомфортно, хотя угроза жизни вроде как миновала. А еще надо отвести свежеиспеченную рукопись методички в типографию. Тираж пока небольшой, и Прасковья сказала, что смогут сделать в течение суток. Я очень надеялся, что именно сегодня, в понедельник, Обухов даст мне отмашку начать нести лучик света в темное царство. То есть обучать целителей, невидному для них до этого дня лекарскому делу. Хорошо, хоть анатомию и другие предметы им не надо преподавать. Все учились и имеют диплом целителя. Но вот заживлять раны с помощью магии им только снилось. Кошачья царапина не в счет. Возле манипуляционного кабинета пока сидела только одинокая пожилая дама, с очень гордой осанкой и несоответствующим возрасту ярким макияжем. Ее оценивающий брезгливый взгляд, брошенный на меня, не обещал ничего хорошего. Я заранее знал, что сейчас будет сложный разговор, который ей нужен не только для решения вопроса с какой-то болячкой, сколько с целью самовозвышения и психоэмоциональной разгрузки. «Нередко попадаются такие персонажи, я их нутром чую». Я поздоровался с пациенткой, попросил минуту подождать и вошел в кабинет. «Доброе утро, Свет», — сказал я, снимая пальто и доставая халат из шкафа. «Давно мадам здесь сидит?» Смотрела на меня подозрительно, хорошо хоть не заставила в очередь встать. «Доброе утро, Александр Петрович», — сказал Свет и вздохнула. «Часов семи, наверное. Я пришла в четверть восьмого, чтобы подготовить кабинет, инструменты, она уже тут». Каждые пять минут спрашивают, когда же придет доктор. Я ей сказала, что у нас рабочий день с восьми, но доктор приходит раньше. Не помогло. Последний раз она заглянула за пару минут до вашего прихода. «К вам можно?» – послышался из-за чуть приоткрытой двери раздраженный голос, теряющий терпение пожилой дамы. «Одну минуточку, мы вас сейчас позовем», – ответил я, – все равно ближе к двери стою. Из-за двери послышалось невнятное бормотание. Может быть, мне показалось, но было... Вплетено немало непечатных слов. Неожиданно оказалась такая манерная дама, воспитанная в лучших традициях. Впрочем, кто не использует эти слова? Для интеллигента до мозга костей просто нужен довольно веский повод. «Проходите, пожалуйста», — сказал я, открывая дверь, и чуть не вмазал женщине как следует в лоб. «Я вас не ушиб?» «Хорошо. Проходите, пожалуйста, располагайтесь». Мадам гордой походкой прошествовала через весь кабинет и уже собиралась чинно опуститься на кресло в нашей зоне отдыха. Видимо, надеялась на длительную задушевную беседу с чаем и плюшками. «Нет, подождите, вам не туда!» Попытался я ее остановить, но тщетно. Она игнорировала мой оклик и удобно расположилась в кресле. «Подойдите сюда, пожалуйста. Вам нужно прилечь на манипуляционный стол». «А зачем мне на манипуляционный стол?» Удивилась она, искоса взглянув на меня. «Мне никакие манипуляции не нужны!» «Все воздействия исцеляющей магии на человека мы называем манипуляциями», медленно и членораздельно произнес я. «Даже если просто болит колено при нагрузке или стреляет поясница». «Но, господин лекарь, у меня всего этого нет!» развела руками дама, состряпав удивленно обиженное личико. «Тогда что вас беспокоит?» Я глубоко вздохнул и медленно выдохнул. Потом еще раз. К сложному разговору готов. «Нехорошо как-то мне в последнее время», сказала она, скрипив ярко накрашенные губы и покачав головой. «Просто нехорошо, неуютно. Я не знаю, что с этим делать». «Что-нибудь где-нибудь болит?» «Нет, что вы!» Махнула она рукой. «С этим все в порядке». «Может быть, тошнит, крутит живот, ноет где-то, схватывает?» «Да нет же!» Снова повторила она и покосилась на пустые чашки на столе. «В ресторан, что ли, пришла? Обойдетесь. Уже ежу понятно, у какого специалиста она должна лечиться. Но мне теперь еще предстоит эту версию ей как-то доказать. А это в подавляющем большинстве подобных случаев ох, как сложно». «Меня ничего не радует», — решила она продолжить свой рассказ самостоятельно. «А я запасы терпением и не перебивал. Время пока позволяет». Толпы за дверью нет, несмотря на понедельник. Наверное, ее несчастная, замученная жизнью аура всех отпугивает. Вот приготовила повариха вкусные пирожные, которые я по жизни очень люблю. А сейчас радости никакой. Были тучи и снег, а хотелось солнышко. Вот сегодня было солнышко, но оно меня ни капельки не обрадовало. И как-то нехорошо, неприятно, словно душу из тебя вытягивают. Я еле сдержался, чтобы с важным видом, страшным голосом не ляпнуть. «Это порча!» В коридоре послышались голоса, значит, пациенты набираются. Понедельник начался с небольшой задержкой. Пора начинать выкручиваться и наполнить чашку, которую она в десятый раз сверлит взглядом. Совсем не тот вариант. Она тогда вообще не уйдет. «Мадам, судя по всему, вы пришли не к тому лекарю». Начал я. «Я только снимаю боль в суставах и позвоночнике, лечу болезни живота, раны и переломы, но ваше состояние мне изменить не под силу». «Так вы говорите про живот?» — тут же оживилась она. «Все правильно. Живот и тянет, и нехорошо как-то, не весело. В туалет, простите, по-большому хожу раз в неделю». «Ей стало плохо, аппетита нет совсем». «Так что же вы сразу это не сказали?» — вздохнул я. Вот так вот бывает. Век живи, век учись. И один хрен, рано или поздно произойдет нечто подобное. Я же спрашивал. Так вы спрашивали про боль, а боли нет. Просто тянет. И дискомфорт. И в животе, и на душе. Да еще слабость какая-то последние две недели. Нехорошо мне, господин лекарь. Понял, услышал, ответил я. Ложитесь, пожалуйста, на манипуляционный стол. Я буду смотреть, что у вас там в животе. А я думала микстурки какие-то. Назначьте и все. — сказала она испуганным голосом. — А что там его смотреть, этот живот? Он же не болит. Ну, тянет, дует, но не болит же. Болезни разные могут вызывать похожие жалобы, поэтому перед тем, как назначить микстурки, сначала надо посмотреть. Ложитесь, пожалуйста, там под дверью уже пациенты собираются, скоро роптать будут. Почему-то сразу понял, что про пациента в коридоре я зря сказал. Как-то не подумал. Самовлюбленных такие факторы очень раздражают. — Вы что, меня уже выгоняете? — «А как же мое состояние? Вы не будете меня лечить?» «Да с чего вы сделали такие выводы?» – спросил я. Глубокий вздох и медленный выдох. «Я же вас не на выход направил, а на манипуляционный стол. Проходите сюда и ложитесь, пожалуйста. Живот освободите. Вы хотите, чтобы я разделась?» – возмутилась она. «При мужчине? Я сейчас не мужчина, а лекарь. И мне...» «Надо вас посмотреть до того, как назначить лечение. Если вы позволите мне вас осмотреть, назначить лечение и будете ему следовать, то есть и шансы, что ваш недуг вас отпустит, и вы про него забудете». «Ох, как же это!» «Что же мне делать?» – бормотала она себе под нос, громоздясь на стол. Потом приподняла жакет и блузку, оголив живот площадью в пол ладони. «Очень смешно, обхохочешься». «Так дело не пойдет», — покачал я головой. «Полностью освободите живот от одежды». «Но, доктор, я стесняюсь, вы же мужчина!» — упиралась она. «Но вы же пришли ко мне, зная, что я мужчина», — старался я говорить ровно и без эмоций. Хотя, признаться честно, уже хотелось чем-нибудь ее стукнуть. «Током, например». Раньше в психиатрии применялась электросудорожная терапия. Жаль, что такого чудесного аппарата нет в моем распоряжении». Или наоборот, очень хорошо, от греха подальше. Пожалуйста, освободите живот, мне надо его осмотреть, прощупать, просканировать магии и найти зло, которое мешает вам спокойно жить. «Вы меня еще и щупать будете?» При их словах она чуть не заплакала. я уже решил идти в банк терпению моему тоже есть предел, но орать я все-таки не буду». По перечисленным вами симптомам, я подозреваю у вас опухоль кишечника. Скорее всего, в районе сигмовидной кишки. Если сейчас это не начать исправлять, то жить вам останется недолго. Вот так. Если по-нормальному не получается, то будем действовать жестко. Зато пациентка выкатила глаза, лицо вытянулось, даже губы побледнели от паровозного цвета помадой. Живот оголился полностью за считанные секунды. Я сначала пощупал живот, в итоге оказался прав. В области сигмы есть какая-то дуля. Чтобы отличить опухоль от скопления естественного содержимого, в моем распоряжении теперь есть магический сканер, который полностью подтвердил мои подозрения. «Я был прав. В кишечнике опухоль», — сказал я, и пациентка побледнела. Выпучила глаза еще сильнее и словно окаменела. «Могу начать лечение прямо сейчас. Начинаем?» «Женщина» от навалившегося страха растеряла все свое красноречие и самообладание и молча, интенсивно закивала. «Света, зови Бориса Владимировича и предупреди пациента в коридоре, что мы задержим прием. Кому неудобно ожидание, пусть придут завтра».